Сунувшись в комнату Динеи, я никого там не нашла. Видимо, паук забрал их в свой укромный ткацкий уголок, отрабатывать в поте лица каждую лишнюю лапку. Поэтому решила последовать совету Темного и плотно позавтракать. Пусть меня возненавидят, но хотя бы сытую. Новая форма была готова к назначенному времени. Все-таки связываться с лордом Тианом не рисковал никто, кроме меня. С издевательским поклоном мне вручили аккуратную стопку одежды. Старостам все самое лучшее, я з в е т е л ь н о произнес л а д и н е я Полуголым старостам в объятиях декана особенно. Злорадно добавила Павла. Девочки, укоризненно протянула я. Ну вы чего? Он же специально вас позлить на меня натравить в качестве наказания. А кто нашего декана при всех озабоченным и з в р а щ е н ц е м выставил? Кто же р ж у дизайн формы подсказал? Кто перед магистром своими прелестями тряс? Ты, а исправлял все это кто? Знаешь, какой у Жоржа т к а ц к и й станок? Мне продемонстрировали сбитые в кровавые мазо ли ладони. Хотя откуда? И вообще, мы жертвы обстоятельств. Для жертв вы очень лихо довели паука до заикания. Не согласилась я. Все дружно плюнули в мою сторону и разошлись по комнатам переодеваться. Я сама передернула плечами, плюнула им в след и захлопнула дверь. Ну и ладно, пусть индуются. У меня есть проблемы посерьезнее, вроде приближающейся проверки и гуляющего по академии освобожденного мной духа. Первой парой должно было быть мое любимое зелье варенье с таинственной приписочкой в боевых, полевых и смертельно опасных условиях. Прочем, сама по себе приписочка была вполне понятна и не допускала двояких трактований, чем мне сразу и не понравилось. Новая форма оказалась ладной, приятного приглушенного оттенка зеленого, тонкие эластичные брючки по фигуре, коротенький п и д ж а ч о к с вышивкой по вороту и рукавам, легкая белоснежная блузка с довольно откровенным вырезом, хотя под застегнутым наглухо пиджачком все равно не видно. Приятным открытием стало множество карманов. по тайных и не только разных размеров. В п р и д а ч у к этому выдали, точнее едва не швырнули в меня удобные коричневые башмачки. Я посмотрела в зеркало, стройная привлекательная девушка, т а к и не скажешь, что ведьма. Но настоящие ведьмы остались таким внешним видом довольны и гордой толпой прошествовали в лабораторный корпус, где нам предстояло познакомиться с первым преподавателем Анелией Гаттер. Не дело преподавателям приходить в кабинет раньше а д е п т о в но сегодня был исключительный день, и в просторной лаборатории нас поджидали трое: наш декан вальгодно присевший на край парты и беседующий с х ладнокровным Василиском, на лице которого не читалось никаких эмоций, напротив за преподавательским столом, подперев подбородок ладонью, сидела приятной наружности ведьма, которая блеснула в нашу сторону любопытными живыми глазами и тут же приветливо улыбнулась. Лорд Тиан не применил покоситься на часы, но мы пришли вовремя, поэтому он встал, махнул рукой в сторону лабораторных столов и дал приказ рассаживаться. Я не стала прятаться и по привычке заняла первую парту. Видимо, у Равьены была такая же привычка, либо она оказалась самой незлопамятной, но именно она без колебаний села рядом. Темный оглядел нас внимательным взглядом, увиденным остался доволен и даже улыбнулся. Вижу, вы хорошо потрудились. Видимо, у Грюмаки внули, а я вдруг почувствовала, как у меня нестерпимо начинает чесаться спина, и плечи, и грудь, и руки. Черт, о вы мстительные одногруппницы! Я напряглась, неестественно выпрямилась, сжала губы, п ы т а я с ь игнорировать зуд и не дать ведьмам возможность наслаждаться моими мучениями и гордиться своей пакостью. Сзади раздался сдавленный смешок. Кто-то точно знал, что гадость начала действовать. Позвольте представить, ваш преподаватель по зельеварению в обычных и экстремальных условиях Аннелия Гаттер. С некоторой хорошо удающейся ему торжественностью в голосе произнес темный маг. Видимо, откинула назад свои роскошные каштановые кудри и кивнула нам в знак приветствия, поскольку все уже наслышаны о комендантском ч а с е его причинах. продолжил он и как ни странно несмотря на неприятную тему торжественность в его голосе не убавилась не буду скрывать что все вы находитесь под подозрением поэтому сейчас декан факультета контроля за магическими воздействиями магистр Элиан Гаттер проведет небольшую проверку одинаковая фамилия ведьмы и Василиска не ускользнула от наших ушей и теперь взгляды а д е п т о к откровенно скользили по семейству Гаттеров Как они, даже внешне такие разные, оказались вместе? Было гораздо любопытнее какой-то проверки. У меня даже спина ч е с а т ь с я меньше стала. Но наши любопытные носы быстро прищемили коротким. Первая пошла. Указав к счастью не на меня, а на Равьена, та спокойно вышла к Василиску. Мне надо взглянуть на вашу магию, сообщил он ей, поправив темные очки. небольшого концентрированного сгустка будет вполне достаточно. Она послушно вытянула вперед руку, нахмурилась, с о с р е д о т о ч е н н о На д л а д о н ь ю н а ч а л расти переливающийся зеленый шарик. По поверхности его бегали разноцветные разряды, а сам он стремительно увеличивался, как мыльный пузырь. Достаточно. Резко приказал Василиск, когда магический шар достиг размеров кулака и не собирался останавливаться на достигнутом. По виску Равьены скатилась капель капота. Губы плотно сжались. Она свободной рукой обхватила собственное запястье, чтобы не дрожала. Не могу. Он по инерции и сейчас взорвётся. Точно, без малейших сомнений. Я подскочила с места, намереваясь в ы ш и бить с густок энергии с ее ладони, отправив его в окно. Но нас резко накрыло чёрным щитом. Меня обдал п р о б и р а ю щ и й до костей холод темной магии. заставив поморщиться и сесть обратно, а Василиск самосторожно двумя руками перехватил у нее гудящий и потрескивающий шар уже сантиметров тридцать в диаметре. Равьена б е с и л е н о выдохнула и медленно сползла на пол в ужасе, смотря на декана факультета контроля. Разнесет весь корпус, задумчиво сообщил он, д е р ж а смертоносный пульсирующий комок в руках. Воздух растек стремительный удар. Непонятно, откуда взявшегося зеленого чешуйчатого хвоста И Василиск исчез вместе с шаром и вместе со своим хвостом. Только тогда темный снял с нас защиту, подошел к Равьене и подал ей руку, помогая подняться. Сильное, только и сказал он. Почему-то это прозвучало осуждающе. Где-то вдалеке прогремел взрыв. Анелия встревоженно взглянула в окно, но вслух ничего не сказала. Моя частотка усилилась. Я впивалась пальцами в край парты и искренне мечтала снять себе кожу. И неуправляемая. Темный помог ослабевшей Равьене сесть рядом со мной. Случайно задел меня локтем. Так я еле удержалась, чтоб не потереться об него, как м е д в е д ь о д е р е в о Или не удержалась, судя по брошенному вскольз его настороженному взгляду. Часто так бывает. Требовательно спросил он. Почти всегда. Дрожащим голосом ответила Равьена. И вдруг беспомощно вскричала, подскочив на ноги. У меня всё всегда взрывается, сила течет как песок сквозь пальцы. Я не могу её вовремя остановить. Выходит либо пшик, либо я Наведовский по этому не поступила. При магистр к а л а х и н е разгромила всю лабораторию. Жаль, что не его кабинет. х м у р о с смехнулся т ё м н ы й и она замолчала, переводя дух и разжимая сжатые кулаки. Ничего, сила есть, а управляться с ней научим. С наигранной веселостью заявил д е к а н ласково усаживая ее обратно. И руки его были осторожны, пальцы успокаивающе поглаживали плечи. Плечи равьены. И в голову пришла неуместная и эгоистическая мысль, что лучше бы он меня почесал, а не ее успокаивал, а потом бы я с чистой совестью ему эти руки переломала. в а с е л и с к вернулся так же внезапно, как исчез. Флегматично поправил рукава и холодно произнес: "Я хочу видеть в их исполнении темную магию. Еще бы, я тоже хочу." Буркнул себе под нос л о р д т и а н Обращайся через год. Прямо сейчас. Убил всю мою надежду на счастливое избавление от проверки м а г и с т р г а т т е р Лично я не темная и пользоваться вашей непонятной темной магией не умею. Во все услышане и заявила я. Все взгляды устремились на меня, а ведьмочки неожиданно поддержали моё наглое вранье. И я не умею. И я. Как это вообще? А где брать темную магию, если я лесная ведьма? Врут! Оборвал г о л д ё ж магистр Гаттер. Наш декансуро в о с д в и н у л брови, и тот неохотно исправился. Или не врут. В любом случае, пока не проверю, не успокоюсь. Темный вопросительно посмотрел на с интересом наблюдающую за нами преподавательницу. Анелия, я украду у тебя еще часть пары. Устроим экспресс обучение темному колдовству. У меня внутри все похолодело, снаружи зачесалось еще сильнее, и я поняла, что сбегу. Вот прямо сейчас. И плевать, что обо мне подумают. Да хоть в с ё лорд Тиан. Голос у ведьмы оказался звонкий, взгляд хитрый, а улыбка обворожительной. Только потом насчет дополнительных часов с факультетом контроля сами договаривайтесь. Темный понимающе усмехнулся, кивнул и не удержался от вопроса. Тебя тому что же проверил? У в а с и л и с к а г у б ы сжались в тонкую полоску, а она з а л и в и с т о р а с м е я л а с ь А то одной из первых. Обещал в збучку устроить, если это окажусь я, и запереть в глубокой глубокой норе. Пещере. Не возмути, м о п о п р а в и л ее муж. Кстати, даже присмотрел в какой. Да уж и присмотрел, судя по тону, уже давно. Не удивлюсь, если в день свадьбы, а то и раньше. Я аккуратно сдвинула рукав. Кожа под ним покрылась красными пятнами, что указывало не на магию, а на вполне материальный состав, которым пропитали мою одежду. Можно я выйду? Самой вежливой улыбкой спросила я и, не выдержав, принялась украдкой царапать собственные запястья. Гордость гордостью, но месть в е д ь м о ч и к о казалась невыносима. У нас занятие адепт как раз. н а д м е н а п р о и з н е с лорд Сиан, и сейчас начнется самое интересное. Я открыла былорот, чтобы сказать, что мне очень надо, но он перебил меня язвительным. Я помню о вашей органической непереносимости. Придется вам потерпеть. Дверь тут же заблокировалась заклинанием, лишая меня всяческой возможности уйти, не привлекая внимания. Тогда вам тоже придется потерпеть. Зло сообщила я и, вскочив на ноги, принялась одну за другой расстегивать пуговки пиджачка. Пуговичек казалось неимоверно много. Чешущиеся руки плохо слушались, но глядя на выражение лица д е к а н а я решила, что с удовольствием повторила бы это снова. Действительно, начнется самое интересное. В кромешной тишине, нарушаемой только моим возмущенным пыхтением, хмыкнул м а г и с т р Гаттер. а д е p к а а вам не кажется, пришел в себя лорд Тиан? Неправильно, помедленнее надо. Перебила его Анели. Шелчок тонких пальцев. И помещение наполнилось музыкой. А ты не смотри, не тебя соблазняет! Строго прикрикнула она на поперхнувшегося от такого заявления Василиска. Соблазняют? Я с и л о й дернула последнюю пуговицу. Таня выдержала моего напора и, оторвавшись со стуком, закатилась в угол. Его? Швырнула во вредную физиономию темного сорванный с плеч пиджак. Да он последний, кого я буду соблазнять. То с легкостью поймал элемент одежды прямо у своего лица, злого лица, очень-очень злого лица. Глаза сощурились, он силой втянул воздух, сжимая пальцы на предмете моего гардероба так, что к а з а л о с ь ткань вот-вот порвется. И вдруг замер, по-прежнему прижимая пиджак к своему лицу. Так мало того, что он начал подобно оборотню его обнюхивать, мне уж не по себе стало. Я даже края заправленной блузки прекратила вытаскивать и за з пояса брюк. Фу! Грозно скомандовала я. Получилось не очень грозно, потому что я нервно п о ч ё с ы в а л а себе шею, пытаясь залезть поглубже за ворот. Не смейте свои сопли об него вытирать. Лицо дика на знатно перекосило. Он брезгливо отбросил мой пиджак в сторону. Я на сей жест почему-то оскорбилась. Дверь разблокируйте, не то продолжу. Держась из последних сил, чтобы не сорвать адскую блузку через голову, предупредила я. Продолжайте, хрипло ответил он, делая шаг вперед и на ходу расстегивая собственный пиджак, пуговиц на котором было несравненно меньше, чем у моего. Шаг, еще шаг, наливающийся самой тьмой хищный взгляд, в котором плескался не скрываемый вызов, плавные перекаты плеч. Да пошел он к черту! Меня не запугаешь. Одним движением я развернулась лицом к окну, задрала блузку и скинула ее на пол, почувствовав на обнаженной и пылающей коже прохладный воздух и вздохнула с облегчением. Класс! Донеслось сзади. Смотри, какие в о л д ы р и и на локтях, а вся спина-то в язвах, о, и в пупырышках. Красотища! Восхитились своей работой ведьмы. Кошмар какой, отвратительно! Поморщился над ухом п о д к р а в ш и й с я декан, набрасывая на меня с в о й преподавательский пиджак. Только штаны не снимайте. К слову под брюками у меня ничего не чесалось, но не возмутиться я не могла. Почему? Потому что своими я точно не поделюсь. А я и не прошу. Еще трусы свои предложите. Фыркнула я крепче заворачиваясь, висевший на мне пиджак. который доходил аж до середины бедер. Мне одна жаль, что состава на брюки не хватило. Раздался позади не громкий голос Диней. Шшш! Зашепели на нее со всех сторон. м Не не хватило, а из жалости. Сок борщевика, к и с л о т н а я с л и з ь красной улитки, слюна жабокрыла. Не оборачиваясь к группе, зло проговорил лорд Тиан, все еще держа руки на моих плечах. Как это? Сочетается с моими словами про заботу о старости. Группа виновата притихла, а а н н е л и я д е л о в и т о направилась к чугунному котелку, прихватив с полок несколько ингредиентов. Василиск, проводив ее молчаливым взглядом, посмотрел на нас, подозрительно хмыкнул и пошел помогать. Достал с самой высокой полки какой-то пузырек, предусмотрительно зажег под котелком синий огонек. Кажется, меня собираются лечить прямо здесь. Видимо, ч т о б не сбежала к лекарю и не отвертелась от проверки. Как? Снова рявкнул лорд т и а н Отчего я вздрогнула, а кто-то из ведьмочек даже испуганно пискнул. Так заботимся же. Бесстрашный низкий голос Динея я узнала. В шею вот выводим. Сама-то никак не сподобится. Нет, ну это уже ч е р е с чур. Темный перехватил меня за талию как раз в тот момент. Когда я со звериным рычанием бросилась ее убивать голыми чешущимися руками, не мешайте правосудию! Возмущенно взвизгнула, когда оказалось, что мои ноги болтаются в воздухе, а самая повисла на его руке, на одной руке, и он спокойно меня в таком положении, с о п р о т и в л я ю щ е й с я удерживает. Я сейчас тут кое кому кое что выведу вместе с волосами. Темный нагл улыбался и не собирался меня отпускать. Мордобой не по расписанию мне не нужен, снисходительно произнес он. А когда по расписанию? Тут же поинтересовалась я, прекратив брыкаться. На следующей неделе практика по рукопашному бою, с готовностью ответил Мак. Долго. Недовольно фыркнула я. Тогда хоть спинку мне почешите, раз уж руки распускаете. Вместо этого он просто поставил меня на пол, и я даже слегка обиделась. Терпеть не могу, когда мне врут. Громко обратился он к ведьмам, и на этот раз никто даже не вякнул ничего в свое оправдание. Адикан Хмур о а з д в и н у л брови и раздраженно почесал нос. И еще раз, и еще. И сквозь зубы вылетело очень тихое и крайне нецензурное ругательство. Я п а с л и в о подняла взгляд, оглянулась через плечо. Довольно не маленький нос темного мага стремительно покрывался красной сыпью. Часть щеки тоже, а на верхней губе уже вскочил наполненный прозрачной жидкостью в а л д ы р Прямо таки наглядное пособие. Не суй свой нос в чужие дела, а точнее, нечего нюхать чужую одежду. О, протянула я жалостливо, но резко о с е к л а с ь и отвернулась. Отвратительно выглядите. Впрочем, как всегда. Как я уже ненавижу эту группу! В сердцах прорычал он, сжимая кулаки, на тыльной стороне которых тоже появились красные пятна. И в общем-то сейчас я с ним была солидарна. Лорд Тиан, я так понимаю, экспресс о б у ч е н и е темной магии откладывается? н е в и н н о поинтересовалась ведьма, помешивая деревянной ложкой с длинной ручкой зелье, кипящее в котелке. Не надолго. Процедил он сквозь зубы. Ну и прекрасно! Я уже знаю, какое зелье мы сегодня будем готовить. Обрадовала она присутствующих и ослепительно улыбнулась нашему аж физически пышущему злобы декану. Только не мешайте, вам понравится. Ни к а п л и не возьму из рук этих. Красноречивый взгляд в сторону девушек, прилежно сложивших руки на партах. Ведьм. А ведь между прочим, они успешно оправдывают свое призвание, не то что я. Итак, передавая ложку Василиску, звонко произнесла Анелия, подошла к небольшой черной доске, скромно уставленной на треноги чуть поодаль от нее стола, о гневе ком вывела н а з в а н и е трех веществ, виновных в моем мучительном состоянии. Все ли компоненты вашего зелья, угадал уважаемый лорд Тиан. щ е а темного нервно дернулась, но в остальном он сохранил невозмутимый вид и даже нос не чесал. а Хотел, уж я-то знаю, насколько. Поняв, что наказание откладывается, ведьмы оживились. Нет, не все. И радостно принялись перечислять, а я с каждым произнесенным словом мрачнеть. Ибо изготовление нейтрализующего зелья все усложнялось и оттягивалось. А ведьма записывала, доставала что-то с полок, кидала Василиску, а он покорно добавлял в котел. Список уже достиг десяти наименований, когда молодые ведьмочки не без гордости выдохнули. Все. В этот момент темный осторожно потянул меня за собой, отступая в сторонку, подальше от рядов парт. Анеллия помешала бурлящую жижу, одобрительно кивнула, заметив наш маневр, а потом с легкостью подхватила котелок, размахнулась и окатила его свеже сваренным содержимым всю группу, предварительно что-то прошептав, т чего резкий порыв ветра разбрызгал зелье по ведьмам равномерно. От неожиданности задохнулась даже я. Глядя на опешивших, отплевывающихся ведьм. А теперь начнем н а ш е занятия, равнодушно объявила молодая преподавательница, вновь повернувшись к доске. Тема: создание нейтрализующего и восстанавливающего зелья в экстремальных условиях и условиях ограниченного времени. Ведьмы недоуменно хлопали глазами. Записываем, скомандовала Анелия, и перед каждой тут же появилась тетрадь с ручкой. даже передо мной, хоть я теперь сидела не за партой, а в стороне на каком-то табурете. Все м известно, что для того, чтобы нейтрализовать сок борщевика, требуется корень кровохлебки. Напротив первого пункта появилась соответствующая надпись, и мы лихорадочно записали. Далее: слизь красной улитки хорошо ликвидирует экстракт жуков древолазов, кора дуба, зеленая плесень, лапки птицееда. Лица девушек уже пошли характерными пятнами, но все старательно записывали названия компонентов, боясь пропустить хоть слово. Вот теперь каждая из вас готова приготовить спасительную м а з ь В итоге объявила преподавательница. Видимо, блаженно улыбались, предчувствуя скорое излечение. Смешать нужные вещества, нагреть и воля. Только вот беда, с показной грустью продолжила она. Приготовление зелий в экстремальных условиях не подразумевает, что нужные компоненты вам принесут на блюдечке. Добыть их обязаны вы сами. Ведь в реальной жизни запасы порошков не всегда будут в кармане, и действовать придется быстро, пока зуд не свел вас с ума. Не буду тянуть ваше и без того мучительное время. Рядом есть лес, и озеро, и парк. В парке. Вы точно найдете все необходимое. Короткий кивок и девушек след простыл. Нет, не и спарились. Выбежали в коридор, отчаянно почесываясь, проклиная все и вся, и понеслись по коридору, сломя голову. Я тоже рванула за ними, но меня удержали за плечо. Кажется, вы не очень-то в равных условиях терпели на полчаса дольше. Одежда неподходящая. Произнес тёмный. Правда, Аннели. Без сомнений, подтвердила та и выставила передо мной десять баночек, пузырьков и мешочков с порошками. Котелок я взяла сама. На двоих готовь, распорядилась ведьма. Я по к о р н и ш к и внула, а Мак подозрительно посмотрел в мою сторону, но слух ничего не произнес. Она только что отправила твоих дорогих ведьм в парк. Ехидно заметил Василиск. Подумаешь, события. Что они в этом парке? Заблудятся что ли? Тем более среди них есть Полина, лесная ведьма. Я меланхолично принялась смешивать ингредиенты, прислушиваясь к разговору. Знаю, буркнул в ответ магистратян. И молчишь, и даже не бежишь за ними в догонку. Не успокаивался Гаттер. У меня для этого есть кое-кто другой. Дёрнул уголком рта темный и сразу скривился от боли. н о губе красовалось уже несколько волдырей. Достал из кармана какой-то камушек, сжал в ладони и тихо позвал: "Ади, срочно". Молодой маг появился довольно быстро, весь запыхавшийся влетел в двери. Заячий хвостик, от которого он так и не сумел избавиться, меленько подергивался. "Звали лорд Тиан, что-то случилось? Хочется верить, что пока ничего". Постукивая пальцем по столешнице задумчиво произнес декан. Но пять маленьких, глупеньких и беззащитных, в е д и м только что отправились в парк собирать травки, коренья и дергать лапки у монстраобразных пауков. В парк? Округлив глаза, переспросил а з и В тот самый. А у нас их несколько? Приподнял б р о с темный. Парень тут же стушевался, переступил с ноги на ногу. Нет. Значит, в тот самый. Что за тупые вопросы? Вспылил декан. Одни? В голосе парня прозвучал откровенный ужас. Почему одни? Мак позволил себе снисходительную улыбку. С тобой. Ази обреченно застонал, скривился, как будто его живых тараканов есть заставили. Со мной? А ты имеешь что-то против? Недобро причурился мужчина. Нет, что вы. Оправдываться у Ази получалось плохо. совершенно неправдоподобно и помявшись пару секунд, он все-таки выпалил на одном дыхании. Лорд Тиан и х ж е пятеро, целых пять совершенно необученных ведьм разбрелись, п о д и попробуй собери их в кучу. Я же не пастух и один не справлюсь. Зачем вы их вообще туда послали? Лицо темного словно о н е м е л о Пошел вон. Холодно указал он на дверь. И этим ледяным тоном с металлическими звенящими нотками о к а т и л о даже меня, заставив п о ю ж и т ь с я Либо придешь обратно вместе с ведьмочками, либо не вернешься никогда. И поторопись. Вдобавок ко всему боюсь, они сейчас не очень хорошо соображают. Но парень зайчим хвостом, несмотря на свой трусоватый внешний вид, даже не двинулся с места и зажалобными глазами попробовал еще что-то возразить. Но магистр тут за молодого мага стало откровенно страшно, и я не выдержала. Слушай, что ты так побледнел, словно тебя на к а т о р г у отправляют? Это всего лишь девчонки. Погуляешь, свежим воздухом подышишь, в е д и м о ч к а м глазки построишь, улыбнешься, хвостиком приветливо помашешь, сами за тобой пойдут. ц в е т о ч к и грибочки за одно пособираешь, или что там еще в вашем парке растет? Тот округлил на меня глаза. Что растет? Деревья огромные, заросли колючие. Зомби вот иногда из земли вырастают, а вообще нечисть в основном. Это для нее можно сказать заповедник. Заповедник нечисти? Осторожно уточнила я. Все четверо уверенно кивнули, а я бросив ложку, подбежала к Азии, схватила его за рукав, потянула к выходу. Так чего стоишь? Пошли быстрее! Сейчас сожрут же мою группу. С тобой можно подумать, не сожрут, проворчал в ответ парень. Ты как раз за десерт сойдешь. Десерт останется здесь, д о в а р и в а т ь лечебную м а з ь твердо заявил лорд Тиан. И а з и тут же испуган отпихнул меня к закипающему котелку, да так, что я чуть не упала. И что же, вы ничего не собираетесь делать? беспомощно кинулась я к темному, хватая его за локоть. Он задумчиво почесал нос. п о м у ш и л с я Переживаешь, что ли? р а с с е я н н о спросил у меня. Я поджала губы, неопределенно дернула плечом. Волноваться за вредных ведьм вроде как-то несолидно. Истинная ведьма еще бы вдобавок и позлорадствовала. Но, эх, никогда мне не стать одной из них. Зря. Не дождался он моего ответа. Но то, что чувствуешь ответственность, несмотря на обиду, меня радует. А меня нет, огрызнулась я еще сильнее расстроившись. Он только рассмеялся. Ну и правильно. Пакости увидим в крови и в характере, а вам вместе еще пять лет учиться. Привыкай, староста. Это только начало пути. Наверное, я слишком сильно побледнела и через ч у р г р о м к о з а к а ш л я л а с ь Настолько, что вызвала жалость даже у темного, у которого сердца нет, и быть не д о л ж н а Так и быть. Можешь же взять двоих с пятого курса. в е л и к о душно разрешил он Ази. Тот обрадовано кивнул, расторопно бросился к двери, пока магистр не передумал. Стой. У меня чуть не оборвалось все внутри. Все-таки передумал. Да так быстро? Сначала издалека понаблюдайте, без необходимости не вмешивайтесь, распорядился он, ч т о б прочувствовали, куда попали. Догадался Ази. Губы мага растянулись в злой ухмылке, и парень тут же скрылся в коридоре. Вот. Темный самодовольно посмотрел на меня сверху вниз. Ничего с вашими ведьмами не случится. Можете не волноваться. Точно? Засомневалась я. Хотите сказать, что я пять лет напрасно учил своих адептов? Прищурился он. И я как-то сразу с жаром выпалила. Да разве я могу сказать это вслух? Хотя да, могу, но сейчас совершенно не хочется тренировать на нем свой остренький язычок. Оторвет еще вместе с головой. И спортишь зелье, новых ингредиентов не получишь. Равнодушно подала голос Анелия. Пришлось возвращаться к котелку, помешивать бурлящее варево, чтоб не пригорело и через край не выплеснулось. Ложка хоть и деревянная, громко с т у к а л а о ч у г у н н о й стенки, выдавая мою нервозность. Да не волнуйся, не пропадет, там никто. Успокаивающе проговорил темный за моей спиной. Даже Ази один бы справился. Недооценивает он себя просто, сомневается, а это в его случае лишнее. Иногда надо действовать, а не думать. А вот у меня пара адептов все-таки пропала. Не весело усмехнулся Василиск. Весь парк обшарил, никаких следов. Лорд Тиан резко повернулся к нему. Дух, я вздрогнула, закусила губу. Неужели появились первые жертвы? Неужели я виновата в чьей-то смерти? Не думаю. Магистр г а т о р отрицательно покачал головой. Двоих сразу он бы не о с и л и л но прицепился бы к одному. А второй тогда где? Третий день, как исчезли? Ой. А я, кажется, знаю, куда они подевались. Негромко проговорила я, не успев перевести дыхание от осознания, что пока еще ничего непоправимого не случилось. Вы? В голосе темного отчетливо с л ы ш а л а с ь насмешка. Но я на него даже не смотрела и сейчас обращалась исключительно к Василиску. Три дня назад я как раз в ы м е н и л а кое-что у двух а д е п т о в факультета контроля. т дала им осколок мистического зеркала. Они посмотрели в него вдвоем и вполне могли перенестись в разные точки. Извините. Даже сквозь темноту о к л о ч к о в взгляд Василиска давил, ввинчиваясь в самую душу, будто там он мог увидеть всю правду, прочитать меня насквозь. Очень н а д е ю с ь что на самом деле он этого не может. Воцарившееся молчание угнетало. Лорд Тиан переводил взгляд с меня на Василиска и обратно, и все больше хмурился. Куда зеркало настроено было, тоже знаете? Строго спросил магистр Гаттер. И вот как бы мне не хотелось соврать, но в зипку ю топи. Выдохнула я. Хвост стремительно пролетел перед глазами, описывая дугу, и Василиска с ч е з в зеленом свечении. Надо же, как быстро он создает порталы! И даже не трансформируется для этого полностью. Я искренне позавидовала. Создать э т о портал я могу, но тогда все увидят мой истинный облик. И одним неясно мелькнувшим хвостом я не оделась. ю Я смотрю, вы не такая безобидная, как кажетесь. Задумчиво произнес тёмный. Меня совершенно не радовала его задумчивость. Много думать вредно для здоровья, особенно для моего. Поэтому никак не отреагировала и сделала вид, что целиком и полностью поглощена своим варивом, всматривалась в котелок, как будто на дне его были как минимум все сокровища мира, и мне ни в коем случае нельзя отрывать от него взгляд. И в личном деле о царстве змей ни слова. А В личном деле, из правды, только мое имя. Ой, а Мася уже готова? в ы д у ш е в л е н н о воскликнула я. Хотя кипеть и кипеть, я еще полчаса как минимум, пока не загустеет. С огня убирать не стала, щедро зачерпнула ложкой жиденький отвар. Щеку подставляйте. Магистр опасливо покосился на содержимое и сделал шаг назад. Тонкий п и т о к Вы же мужчина, потерпите. Не прониклась я со страданием. Никогда ничего подобного не терпел и начинать не собираюсь, отрезал он. И вообще я вам не верю. Вы слишком много врете, даже для ведьмы. Анелия. Хм? Mm -hmm. Преподавательница неохотно оторвалась от толстенного Талмуда и рассеянно взглянула на нас. А в з ы б к о й топина с т р а д а м у с р а с тут оказывается. Знаю. Чуть не брякнула я, но вовремя удержалась. Жаль, Элеону заказать не успела. С искренней печалью в голосе проговорила она. Эх, Кто бы мне их добыл? Вместе с л е д я н ы м ф л о к с о м Проверь, что она наварила, Хмуро попросил д е к а н на всякий случай, прикрывая р у к о й щеку. Не хочу в добавок облезть или еще чего похуже. Я разочарованно пустила ложку в котелок и отвернулась. Нечего проверять, не готова еще, пробурчала недовольно. Услышала позади тихий женский смешок и следом шелест перелистываемой страницы. Жене Василиска было жить как интересно. Какие еще полезные растения можно добыть на самом страшном болоте мира? А чем я готова была о б м а з а т ь морду магистра? Интересовала не в пример меньше, точнее, вообще не интересовала. Вот чего-то подобного я от вас и ждал. Обличительно заявил темный. Полное отсутствие совести, стыда и чувства опасности. Я так понимаю, опасность – это вы? Не о б о р а ч и в а я с ь уточнила я. Было бы неплохо, если б не только понимали, но и осознавали. Высокомерно прозвучало в ответ: "Я скромная д е п т к а мне положено молчать. Я скромная адептка, мне положено молчать. Я скромная д е п т к а мне положено молчать. Мантра не помогала. Вы сами т о знаете, что успех вашего излечения в данный момент зависит от меня. п р о в о к а ц и о н н о заявила я. Так и хотелось подсыпать в а р е в о какую-нибудь гадость. Любопытно, настоящая ведьма сдержала бы свой порыв нашего излечения. Не возмути, м о поправил он. Вдобавок от меня зависит ваша успеваемость, а вы порой не похожи на дуру. Порой? Возмутилась я едва не уронив ложку прямо в котел. Временами. Ровно подтвердил этот этот гатон. И нечего на меня так пристально смотреть своими прищуренными и насмешливыми глазищами. Отвернулась стараясь не выдать обиду. Он облокотился на стол, подпер ладонью подбородок. Что? Даже магии не швырнешь? р а с с т р о е н н о проговорил провокатор. А я так хотел посмотреть на плетение. Все равно оно не совпадает с образцом в кристалле. Чересчур самоуверенно заявила я. Не факт. Разозлившись, почти выкрикнула. Я не темная. Как эмоционально. Спокойно произнес Лорд. А знаете ли вы, что неприязнь обычно возникает из-за заблуждений или наоборот при слишком близком знакомстве? И мне начинает казаться, что вы неспроста ненавидите мою магию. И у вас с ней гораздо больше общего, чем хотите это показать. Держите свое мнение при себе. Процедила я, пытаясь успокоить вдруг бешено застучавшее сердце. Вы меня совсем не знаете. Это вопрос времени. На откровенный вызов я не поддалась и д о в а р и в а л а зелье молча, плотно сцепив зубы, чем мне имоверно б е с и л а магистра, который сделал еще пару попыток завести разговор о темных. И когда это не увенчалось успехом, принялся доставать меня другими способами. То и дело заглядывал через плечо, спрашивал: скоро ли будет готово? И издевательски пытался давать советы, как правильно помешивать, в какую сторону и какой рукой лучше ложку держать. В общем, он напрашивался. И это нет н е на лечение. Наконец-то зелье загустело, превратившись в м а з ь Я слила её остужаться и была как никогда близка к тому, чтобы огреть чью-то темноволосую голову, о с в о б о д и в ш е й с я от чугунной п о с у д и н о й Как из коридора послышался шум. Ведьмы возвращались с победой, мокрые. о з е р о явно стороны не обошли. С трофеями, зажатыми под мышкой баночками жуков, х о л щ о в ы м мешком улиток, сквозь которые уже просачивалась ценная слизь, а Равьена в о л а к л а з а махнатую лапу с крючковатым когтем на конце гигантского птицееда прямо по полу. Девушки были горды собой до невозможности, но важно вышагивать им не позволяли обстоятельства, поэтому движения их были дерганые и весьма нервные. Вода хоть и смыла большую часть изделия, выплеснуто г о в лицо, но о т и дискомфорта не спасла. Поэтому, не дожидаясь специального распоряжения преподавательницы, девушки расхватали котелки и принялись за работу. А следом за ними, шатаясь, как пьяные, вошли трое магов, бледные и п о т р ё п а н н ы е Все на месте. Можете перез, через, через, х е р е с пересчитать. Заплетающимся языком проговорил Ази и вцепился в косяк двери, чтобы не сползти вниз. Лорд Тиан посмотрел на довольных и совершенно необкусанных ведьм, занятых делом, провел взглядом на обессиленных парней. Брови его удивленно и явно против воли ползли вверх. Задание выполнено. П Позвольте удалиться в лазарет. Мертвенным голосом спросил и з з а спины а з и лохматый рыжеволосый маг: "Что? Зачем лазарет?" Анелия уверенным движением распахнула дверцы стеклянного шкафа и принялась выбирать оттуда различные скляночки. Сейчас наши девочки вас сами на ноги и поставят. Глаза в е д ь м е н с к и х защитников наполнились таким отчаянным ужасом, что даже лорд Тиан проникся и молча кивнул на выход. Они улепетывали без разговоров и настолько быстро. Насколько это вообще было возможно в их состоянии? Ну и зачем ты их отпустил? Укоризненно проговорила преподавательница, прижимая к груди бутылки ь с разноцветными составами. Темный снова задумчиво оглядел деловито к а п а щ а щ и х с я ведьм. Чтоб мы и сами попросились в лазарет? Покачал он головой. Должно было произойти что-то действительно страшное. а н е л л и равнодушно пожала плечами и обиженно прикусив губу принялась расставлять все обратно. Страшное, страшное! Пробормотала рядом Павла, вдохнув пар, поднимающийся над котелком. Ну, медведь-рогатый разлегся прямо у входа в нарубтице еда. Подумаешь, палочка его потыкали. Что огнем то сразу плеваться? Незверь, а припадочный какой-то. А не зачем тыкать палочкой адского выкормыша? Негромко прорычал декан, особенно если не вам расхлебывать последствия. Так он нам мешал, возмутилась полугномка. Храпел к тому же, аж земля дрожала. Медведь был милым, протянула есения. А вот стая какой-то прозрачной гадости, в которую Дине камнем кинула. Бррр. Кто-нибудь собрал в баночку кислоту, которая с их клюва вкапала? видимо не отвлекаясь от собственного з е л ь я продемонстрировали полные пузырьки шипящим содержимым запасливые так темный нахмурился надо будет увеличить количество часов на изучение бестиария парка сделал он тут же соответствующий вывод сегодня пятой пары и поставлю про пятую пару слышали все и дружно застонали особенно я у меня встреча с море накрывалась медным котелком Я так понимаю, готова? Прозвучало раздраженно. Прежде чем я у с п е л ответить, магистр зачерпнул из пиалы м а з ь и вместо того, чтобы обмазать ей свою морду, развернул меня к себе спиной, рывком дернул назад пиджак, обнажая ключицы и спину до лопаток, и ладонью провел от шеи вниз по позвоночнику. Да вы охренели! Выдохнула я двумя руками, вцепившись в края одежды на своей груди. Судя по в о ц а р и в ш е й с я в классе тишине, охренели все, но только не он. Лорд Тиан молча медленно растер лекарство в стороны. Хочу убедиться, что оно действует. Без тени улыбки проговорил он, и оно действовало. Касаясь кожи, почти мгновенно приносило облегчение, приятным холодком расползаясь под горячей мужской ладонью. Это позор. Меня на глазах у всех лапает темный маг. Вызывает мурашки щекотно расползающиеся по всей спине, прикрываясь своим положением, а я ничего не предпринимаю. Убедились? Голос прорезался с трудом и был довольно жалким. Вполне. Тогда пользуйтесь. Я, трясясь от злобы, зачерпнула горсть мази и резко развернулась к наглецу, нанести мазь способом, соответствующим ситуации, и хоть чуть-чуть компенсировать моральный вред. Вот. Шлепок вышел звонким и очень смахивал на плохо замаскированную пощечину. Зрачок сузился от боли. Несколько волдырей под моей ладонью лопнули, излишки мази брызнули во все стороны, но темный устоял с каменным лицом и даже не шелохнулся, сверля меня в миг почерневшим взглядом. На мгновение я устодила своей реакцией, но ну, лишь на мгновение, а следом х л а д н о к р о в н о р а з м а з а л а лекарство по его носу и губам. Прежде чем м о е запястье обхватили стальные тиски рук в к о н е ц разозлившегося м а г а Качественная работа. Кожа заживала практически на глазах. Краснота пропала, а ранки затягивались. Мне есть чем гордиться. Я достаточно позаботилась о вашем здоровье. Тихо прошепела по слогам, выдерживая этот убийственный пристальный взгляд. Я видела, как яростно пульсирует венка на его виске, показывая, с какой скоростью. Гонит кровь сердце. Видела, как напряглись мышцы рук и шеи, как тяжело ему сдерживать свой гнев, но и отпустить его перед всеми не позволяет. Что-то девяносто процентов мужчин бы на его месте не сдержались, и мне бы уже давно прилетела в ответку. Как минимум мелкое проклятие или матерное пожелание, как максимум переломили бы хребет. С каждой секундой молчания я все о т ч е т л и в е й это осознавала. И на душе с т а н о в и л о с ь гадко. ч у в с т в о отмщения и торжества справедливости почему-то не появлялось. Я могу сломать руку с т а разными способами. Глядя исключительно на мое тонкое запястье, о б х в а ч е н н о е его лапищей, произнес он наконец. Я нервно сглотнула, потому что н и сколько в этом не сомневалась и заодно прикинула. Интересно, а сколькими разными способами? Я смогу довести его до нервного срыва. Шестая пара. Техника безопасности при работе с лекарственными препаратами. Выдержав красноречивую паузу, холодно о ч е к а н и л он и усилием боли заставил себя ржать о пальцы. о т п у с к а я меня. Для всех остальных его голос прозвучал абсолютно спокойно. Для тех, кто не видел сейчас его лица. Аннели, проведешь. распорядился темный даже не взглянув в ее сторону компенсирую твое бесценное время тройным гонораром развернулся на пятках и вышел оставив меня в своем пиджаке пылающую от стыда гнева и еще какого-то непонятного скребущего на д у ш е чувства как будто меня пожалели а я этим б е с с о в е с т н о воспользовалась и меня снова пожалели но ведь это не так не может быть так или противное все-таки чувство мерзкое шесть пар простонали на разные голоса это вообще законно на его собственном факультете усмехнулась преподавательница единственная не расстроившаяся от такого поворота дел ведьма конечно главное успеть добраться до дома раньше общего отбоя зверь садист красавчик Всех муро глянули на томно, вздохнувшую е с е н и ю Что? удивленно моргнула она. Садист разве не может быть красавчиком? Ну у тебя и вкус. Не выдержала я, скривившись. А у тебя размах! встряла Динея. Никуда не годится. Я даже смутилась. Тебе показалось. Разве осмелилась бы я обидеть декана? Что-то возмущение вышло не очень натуральным. Да-да, точно, показалось всем покивала она. Руки-то перцем ради этого гада. Хм. В смысле мага? Не догадалась посыпать. Да уж две дополнительные пары в первый же день настроили почти весь в е д ь м и н с к и й коллектив против Лорда Тиана. Да, как-то не настолько мне надоело жить. Пробурчала я. Детей не родила, замуж не вышла, мир не посмотрела. Рано умирать. Таких как он. Бить надо, наверняка, чтоб сознание потерял прямо на месте. д р а в о у ч и т е л ь н о высказала Равьена. Стулом. Вы серьезно? Округлила я глаза. Все-таки именно она оказалась мне более здравомыслящей. Не слушай их. Степенно возразила Анелия. Если уж угораздило, мм, если эмоции сдержать не удалось, самый лучший выход бежать, хотя надежнее улететь. за рыться в землю, воспользоваться порталом. Подумала и добавила: но на моем веку от таких мужчин еще никто не убегал.